Проект Аудиокниги Клуб представляет Берсерк обжорства Автор Ичинода Ичири Читает Сараф Глава 13 Тот, кто таится в лунном свете После моего визита в трактир прошло несколько дней. Я продолжил действовать так, как и планировал. Днем я, прислуга семьи Харт, а ночью охочусь на гоблинов и пожираю их души. Но теперь добавилась головная боль в виде группы Рафаля. Я не раз ловил себя на том, что очень пристально приглядываюсь к тому магазину, куда они ходили ночью пару недель назад. Однако они больше там не появлялись. Скорее всего, каждое новое собрание проводят на новом месте. Я мог бы рассказать обо всем Рокси, хотя информация об их заговоре с целью сделать что-то не имела бы никакого значения. Она и так уже догадывалась, что эти ребятки что-то планируют. Но что именно? И если я не предоставлю доказательств, боюсь, что и она мне помочь ничем не сможет. Значит, если я хочу накопать что-либо, мне нужно встретиться с самими заговорщиками. Это то, что я понял на протяжении этих нескольких дней. Говорили, что второй сын семьи Бурикс начал расследование относительно монстра из гоблинских степей. Поэтому я надел черный плащ, ботинки, маску черепа и стал тем самым монстром, которого страшатся воины столицы. Чтобы подогреть к себе интерес, иногда я показывался на глаза тем, кто выходил на ночную охоту. И затем, после всей собранной информации обо мне, они решили, что я – лич, нежить, носящая черную одежду с капюшоном, на теле которого были лишь кожа до да кости. Думаю, это соответствовало моему стилю». Этой ночью на небе не было ни облака, и луна ярко освещала степи и леса, куда стекались воины на охоту. И вот я стал личом, что под светом луны носится по прерии и убивает каждого гоблина, которого встретит на своем пути. И понятное дело, я дал себя заметить. Поступая так раз за разом, я обрастал все новыми и новыми слухами в столице. Сегодня я убил десятки гоблинов, и пока отдыхал, услышал голоса. «Это лич!» «Мертвяк здесь! Все бежим отсюда!» Вояка взглянул на меня, его суровое лицо исказило гримаса ужаса, и он убежал. Кроме Лича, меня называют еще и мертвяком, потому что я часто был замечен стоящим над горой мертвых гоблинов. Воины говорили, что господин Лич – любитель гоблинов. Это мертвец, который рано или поздно начнет нападать на людей. А как же иначе? Ведь люди для монстров – самая лакомая еда». Пусть это и необычный монстр, он наверняка начнет охоту на людей. Так говорили воины в трактире, с лицами, полными страха и отчаяния. Трактирщик говорит, что так как мертвяк активен только ночью, это не сильно влияет на поставки. Однако, если бы слух распространился за пределы королевской столицы, все было бы совсем по-другому. А как он уже говорил, снижение поставок приведет к повышению цен на товар, из-за чего управлять трактиром станет в разы сложнее. Прошу прощения, но я жду появления Хада. Однако, на следующий день у меня возникли планы, которые заставили отвлечься от святого рыцаря. Моя поездка с Рокси в ее загородную резиденцию. А я потратил столько сил, чтобы выманить этого гада. Обидно. Ты выглядишь мрачным, Фейт. Ты не рад поездке? Внутри кареты нас было двое, я и Рокси. И сейчас она смотрела на меня с некоторой обидой во взгляде. Тем не менее, мои мысли сейчас вертелись вокруг хада и способа вывести этого благородного сынка на чистую воду. Блин, своей кислой миной я могу испортить радость Рокси от возвращения домой. Нет-нет, я с нетерпением ждал этого момента. Правда? Она смотрит на меня с сомнением. У меня действительно была такая постная рожа. Ага, виноград созрел. «Я не могу дождаться момента, когда присоединюсь к сбору урожая». «Ну, ты это помнишь». «Естественно». Каждый год, когда Рокси возвращалась на территорию ее семьи, она собирала виноград вместе с остальными жителями. Это было одно из немногих событий, когда она могла пообщаться и поработать с местными жителями на равных. С того момента, как мы покинули карету, я был в крайней степени взволнован». Территория семьи Рокси была расположена в лощине Межгор к северу от королевской столицы. Сейчас царит осень, но зимой тут все покроется снегом и будет выглядеть довольно сурово. Однако после многолетнего удобрения почвы людьми, живущими на этой территории, здесь не только собирают обильные запасы на зиму, но еще и сейфа сейфар отправляют. Это было еще одним поводом для гордости семьи Харт, помимо вина. Я слышал это от госпожи, но теперь вижу и сам. Все кажется таким вкусным. Фу-фу-фу, Фейт постоянно говорит о еде. Это правда, имея такое изобилие, всегда есть монстры, которые хотят его уничтожить. И я вернулась домой, чтобы не дать им этого сделать. Монстры, да? Они что, вообще везде водятся? Когда я это спросил, Рокси засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Это хлопотно. Однако, если их прогнать в этот раз, они не будут появляться целый год. Для меня, как святого рыцаря, это вообще не проблема. Ну да, как и ожидалось. Хм, что там за монстры? Кобальды. Кобальд. Если я не ошибаюсь, это чудовище, которое своим видом напоминает собаку. И они куда больше меня. Эти монстры куда более высокоранговые, чем гоблины. Я слышал, что невозможно победить их, если ты не являешься действительно сильным воином. И тому есть несколько причин. Во-первых, они прекрасно взаимодействуют друг с другом. Когда один из стаи подвергается атаке, то своим воем зовет остальных. Прибавьте к этому еще и то, что с их мощным обонянием от них невозможно спрятаться, и что они до безобразия уперты. Подводя черту, могу сказать следующее. Из этих монстров получаются сложные противники. Когда я об этом подумал, то почувствовал, что проголодался. гру фейт в чем дело? Опять хочешь есть? Но мы же обедали недавно!» Мой живот разурчался перед Рокси. Это несколько смущает. Скорее всего, это опять даёт о себе знать обжорство. Я очень долго пожирал лишь гоблинов. Видимо, пора разнообразить свой рацион. Но перед Рокси я попытался выкрутиться, напялив улыбку. «Простите!» Даже после того плотного обеда я снова проголодался. Фейт определенно много ест, но я думаю, что это хорошо. Подожди немного, мы скоро прибудем на место, осталось недолго. После этого мы с Рокси устремили свой взгляд за окно. Там был виноградник, что простирался от горы до горы и созревший на многих лозах фиолетовые ягоды. А когда карета проехала немного дальше, мы увидели большой особняк, который по размеру нисколько не уступал столичной резиденции семьи Харт. Глава 14. Девушка со страшным оружием. Когда карета прибыла к парадному входу в особняк, мы увидели женщину, которую поддерживали горничные с обеих сторон. Она была милая, похожа на Рокси, однако выглядела болезненно бледной. Скорее всего, она... «Мама, я же говорила тебе, что встречать нас не нужно!» Ах, как я и думал, эта женщина – мать Рокси. Во время наших с Рокси чайных посиделок я слышал, что ее мать страдала от серьезной болезни. Но чтобы встретиться с ней, такого я и предположить не мог. Она была очень бледной и была похожа, что в любой момент она может начать рвать кровью. Не было бы странно, если бы она сейчас грохнулась в обморок. Судя по всему, неудивительно, почему Рокси так разволновалась, увидев, что ее мать тут стоит. Эта женщина была последним членом ее семьи. Более того, она страдала от болезни, которую невозможно вылечить даже со всей мощью семьи Харт. Прошу, не перенапрягай себя. Я в порядке, Рокси. Мое самочувствие сегодня лучше обычного. О! Рокси начала паниковать, но мать ее успокоила, а потом посмотрела на меня. Её лицо было похоже на ребенка, который нашел новую увлекательную игрушку. «Ой, а кто это?» «Он Фейд Греффит, новый работник, которого я наняла. Я хотела представить его тебе, поэтому и привела. Когда Рокси представила меня, я поклонился. Я Айша Харт. Я рада, что вы прибыли к нам сегодня. Добро пожаловать!» «Большое спасибо. Я тоже очень рад встрече!» «Да, я тоже рада встретиться с вами. Теперь давайте пройдем внутрь». После этих слов Айши, горничные потащили меня в особняк. Причем, мое мнение их интересовало в последнюю очередь. Это особая форма гостеприимства, одна лишь Рокси осталась стоять снаружи. «Мама, постой! Я же сказала, что это мой слуга!» Меня насильно привели в роскошную комнату для гостей и усадили за маленький столик возле окна. «Лишь после этого горничные меня отпустили. Айша села напротив меня». Судя по всему, мать Рокси – очень властная женщина. Немногим позже появилась и сама Рокси с надутыми щеками. Скорее всего, она дулась на мать, которая поступает, как ей вздумается. «Мама!» «О, Рокси тоже пришла? Ну тогда присаживайся». Когда она это сказала, Рокси послушно села на приготовленное для нее место. Судя по всему, для семьи Харт было обычным делом выпить чая после возвращения домой. Причина, по которой Рокси переняла эту привычку, скорее всего, было влияние ее матери. Пока я так думал, Айша улыбнулась и сказала, «Фейт, тебе нравится Рокси?» «Что? Я чуть не подавился чаем, который пил. Вот таких вопросов я действительно не ожидал. Почему первое, что она сделала во время нашего чаепития, это задала такой вопрос?» Лицо Рокси стало пунцовым, и она слегка потеряла контроль над собой. Точнее, у нее в руках лопнул стакан. Па, почему вы спрашиваете о таком? А я сказала что-то не то. Я просто спросила, нравится ли она вам как хозяйка. Если вы испытываете дискомфорт, работая на мою дочь, как я могу чувствовать себя хорошо? А, вот оно что. Я был удивлен. Я подумал про кое-что другое. Ну да, простолюдин и святой рыцарь. Наши статусы были слишком разными. Даже имея хоть какие-то планы на этот счет, все они были бы пустыми мечтами». Айша весело улыбнулась и снова задала этот вопрос. Но теперь я знал, что ей ответить. «Мне очень нравится госпожа Рокси. Если я смогу, то хочу быть с ней рядом всю жизнь». Кажется, увидев мою преданность, Айша была довольна. Таковы мои истинные чувства. Пусть я так и сказал, думаю, так и должен говорить слуга». Рокси, которая пила чай, услышав мой ответ, начала сильно задыхаться. И на мгновение я увидел, как ее покрыл румянец. «Я собираюсь отдохнуть в своей комнате. Увидимся». Она очень быстро покинула комнату. Надеюсь, это не из-за того, что я сказал что-то не так. А Айша, казалось, просто светилась от счастья. Похоже, что Рокси устала в дороге. Не мудрено, ведь девочка так занята в столице. Если она хорошо отдохнет, то вернется к обычному состоянию, будь уверен. Я был ошарашен внезапным уходом Рокси. Тем не менее, Айша была хорошим человеком, и с ней было интересно разговаривать. Она рассказала мне о преимуществах новых сортов винограда, а также поведала разные истории из детства Рокси. Это правда? Ага. В детстве Рокси была большой плаксой, могла расплакаться буквально от всего, но теперь она – святой рыцарь королевства, и это невероятно. На мгновение по лицу Айши пробежала тень грусти. Она, казалось, волновалась, что после того, как умер ее драгоценный муж, бремя, что он оставил, сломит их дочь. Поэтому я сказал, положив руку на сердце, «Госпожа Рокси – выдающийся святой рыцарь, «В королевской столице на нее полагаются многие люди, и, я думаю, прекрасно справляется с обязанностями главы семьи Харт». «Ясно. Меня это успокоило. Спасибо». Айша была тронута. Как я и думал, смерть бывшего главы семьи оставила глубокую рану в их сердцах. И, судя по всему, она еще не скоро затянется. Наши маленькие посиделки закончились, как только горничные заметили, что Айша устала. Аргументируя состоянием ее здоровья, горничные увели ее отдыхать. Поблагодарив Айшу за чай, я от нечего делать решил прогуляться по территории семьи Харт. На всякий случай я попросил разрешения, и мне выделили служанку, чтобы я ненароком не потерялся. Сказав «я не буду уходить далеко», я оставил жадность в особняке. «Вау! Какой громадный виноградник!» В мой нос ударил чудесный запах, который просто невозможно описать словами. Голубое небо и зеленые насаждения удачно контрастировали, создавая чудесный пейзаж. Пока я гулял по округе, то видел людей, которые очень сосредоточенно собирали виноград. Кстати, завтра я буду собирать виноград вместе с Рокси и людьми этой территории, но пока не знаю всех тонкостей этого дела. И если я завтра буду косячить, то могу опозорить свою госпожу. «А почему бы мне не потренироваться сейчас?» Как следует, обдумав эту мысль, я подошел к работающим людям. «Добрый день, я Фейд Греффит. Я недавно начал служить семье Харт. Могу ли я потренироваться в сборе винограда под вашим присмотром?» Они молча на меня смотрели. «С ними все нормально. Наверное, я чего-то не понимаю». «О, ты хочешь помочь?» «Ахаха, я рад!» «Как и ожидалось от людей семьи Харт». Мужчины и женщины прекратили работу и объяснили мне все, что нужно знать при сборе винограда. Люди, живущие на территории семьи Харт, очень добрые. Так я думал поначалу. Но все обернулось тем, что меня припахали к работе, и освободиться я смог только к вечеру. Все так старательно выполняли свою работу, что мне было совестно слинять у всех на глазах. Пока я отдыхал на краю поля, один из сборщиков подошел ко мне с каким-то стаканом. «Я очень благодарен за то, что ты помог нам. Вот, если выпьешь это, то усталость как рукой снимет». «Большое спасибо!» После того, как я еще некоторое время помогал этим людям, я решил вернуться в особняк. Возвращаясь домой под закатным солнцем, я наткнулся на странную девушку. Длинные белые волосы, загорелая кожа. Она явно не из этих краев. Правда, из-за сущей мелочи с ее детской внешностью создавался некий диссонанс. Здоровенные секиры за спиной и весьма любопытными татуировками, покрывающими все ее тело. «Это часть какого-то ритуала?» Она заметила мой взгляд и молча остановилась. «Ты!» Голос детский и мелодичный, а ее красные глаза бесстрашно смотрели прямо на меня. «Глаза! Красные глаза! Добыть да такого не может!» Чтобы развеять сомнения, я использовал оценку. Чего? Информационное окно не появилось. «Эй, ты меня слышишь?» Она прервала мою мысль. Вопреки ее кроткому виду, она оказалась эгоистичным человеком. «Тебе что-то нужно от меня?» «Нет, ничего. Пока что рано». «Для чего рано?» Но мой вопрос остался без ответа. Разговор какой-то односторонний получается. «Вообще-то я пришла поохотиться на кобальдов, но так уж и быть, оставлю их тебе. Это, своего рода, инвестиция». «Да о чем ты говоришь вообще?» «Рано или поздно. Пока». На этом девушка решила закончить наш разговор и удалилась. Что это вообще было? И эти глаза, они очень похожи на те, какие были у меня во время приступа голода. Мое сердце забилось чаще. Не говорите мне, эта девушка такая, как я?» Когда девушка уже отошла на достаточное расстояние, я тоже собрался уходить, обернулся и увидел Рокси. «Я искала тебя. Что-то случилось? У тебя лицо мрачное. Серьезно? Ахахаха!» Засмеявшись, я попытался закопать свою тревогу куда подальше. «Вот вернусь в особняк, тогда уже нужно будет поговорить с жадностью. Это дело никак не относится к Рокси, поэтому я не хочу ее впутывать». Рокси склонила голову на бок и очень удивилась, увидев девушку, с которой я только что разговаривал. Откуда тут взялся Галиец? Галиец? Она житель Галии? Галия ⁇ континент, где господствуют монстры. Однако в прошлом там существовала большая страна с огромной военной мощью. Говорят, что Галиецы, жители этой страны, были славным и гордым народом, но исчезли из-за взрывообразного размножения монстров поскольку оставшиеся в живых галийцы начали ассимилироваться с другими этническими группами, говорили, что больше нельзя встретить чистокровных галийцев с их отличительными чертами. «Я впервые вижу чистокровную галейку. Она твоя знакомая?» «Нет, мы лишь перекинулись парой слов». «Понятно». Некоторое время мы провожали взглядом эту галейку. После того, как девушка исчезла с нашего поля зрения, Рокси улыбнулась и сказала, Это очень странно, не находишь? Фейт, чем ты все это время занимался? Меня учили работать на винограднике, а потом я помогал собирать виноград до победного. Ахахах, ах, ах, ясненько. Но мы будем заниматься этим завтра, так что хорошенько отдохни. Глава 15. Аперитив. К тому моменту, как мы с Рокси вернулись в особняк, подготовка к ужину была в самом разгаре. Но когда я собирался помочь, мне запретили. Мало того, отправили принять ванну, так как я был грязный. Ну, тут я был только за, так как после дня работы и я, и моя одежда пахли не лучшим образом. Одна из горничных провела меня в ванную для слуг. Горячая вода стекала в небольшую ванну, предназначенную как раз для одного человека. Но вода пахла как-то по-особому, не так, как пахнет пресная. «Только не говорите...» Да, это горячий источник. Они пробиваются в некоторых местах на территории Харт и настроены так, чтобы стекать в особняк. Это одна из привилегий слуг этой семьи. Да это просто мечта. Про горячие источники я знаю только из слухов. Я зачерпнул горячую воду рукой и смотрел, как она стекает сквозь пальцы. Она непрозрачная, но чистая. Вы правы. Она даже полезна для кожи. «Даже покрытое грязью тело после этой ванны будет сиять. Пожалуйста, положите вашу одежду в корзину, вам принесут свежую». «Благодарю». Закончив давать инструкции, служанка удалилась, а я начал раздеваться. Угу. Я заметил, что дверь была немного приоткрыта. В нее тихо вошла другая служанка. Улыбаясь, она тихо спросила меня. «Мне помочь вымыть вам спину?» «Нет, спасибо, я справлюсь сам». После моего отрицательного ответа она ушла, как ни в чем не бывало. Эм, им действительно стоит так далеко заходить ради меня. Хотя, скорее всего, слуги этой семьи просто решили подшутить над новеньким. Да, тут царит та же атмосфера, что и в столичной резиденции. Я смыл грязь и пот, прилипшие к моему телу. Фух, как заново родился. Тепло обволакивает всего меня, и я еще никогда не чувствовал себя таким расслабленным. Я даже начал думать о том, что тоже хотел бы родиться в этой семье. Впрочем, это невозможно. Закончив отмываться и отмокать, я решил помочь с приготовлениями к ужину, но они закончили без меня. Как одному из слуг семьи Харт, мне было неуютно. Когда же я остановил одну из горничных и спросил, есть ли какая-то работа для меня, мне ответили, что ничего такого нет. И еще, кажется, что я должен быть гостем Рокси. Наконец, меня позвали. «Госпожа Рокси ожидает вас. Пожалуйста, пройдите в большой зал». Понял. Я шел в окружении эхо, что раздавалось от моих шагов, и открыл дверь в указанную комнату. В центре комнаты стоял стол, уставленный разнообразными блюдами. За столом сидела только Рокси, а в углу комнаты стояли горничные, чтобы их можно было позвать в любой момент. «Ах, вот в чем дело! Я тут же стал в ряды горничных». Пусть я и был здесь гостем, я все еще слуга Рокси, и моим долгом является прислуживать моей госпоже во время ужина. Ахахах, ах, ах, ну давайте. Пришло время показать то, чему меня обучили коллеги в столице. Первое десерт, вилка, все могу подать на высшем уровне, пока я наслаждался предвкушением того, что сейчас просто ослеплю всех своим изумительным знанием этикета внезапно. Фейт, ты в курсе? Что должен быть тут? «Не там, а тут». Рокси указала на свободное место рядом с ней. «Воу-воу! Это как понимать? Я посмотрел на горничных, которые стояли рядом, но когда я это сделал, все они указали на указанное Рокси место. Кажется, они намекают, что я должен быстро выполнить то, что говорит моя госпожа. Я сдался и сел на стул справа от Рокси. Так или иначе, здесь было что-то не так. В столице я ел вместе с остальными слугами». Я впервые принимал пищу в таком месте, да еще и зная, что за моей спиной стоит толпа горничных. Да, я изучал этикет, но в качестве обслуги же. Серьезно, что вообще происходит? Пока в моей голове бушевал ураган мыслей, сидящая рядом со мной Рокси счастливо сказала. «Не беспокойся о манерах, Фейт. Расслабься и наслаждайся едой». «Это нормально?» «Да, так как Фейт много ест, то если ты будешь соблюдать еще и все манеры, это будет очень долго». «На самом деле я был очень голоден. Ну что же, начнем». Я поднес хлеб ко рту и откусил кусочек. «Божечки, масло оштает тает во рту!» Пока я ел хлеб, одна из горничных наполнила мой стакан вином. Похоже, они подумали, что я могу задохнуться с таким набитым ртом. Так что я запил вином. «Хух, как вкусно!» Рада, что ты так говоришь. Однако, Фейт, ты только хлеб и ешь. А, и то верно. По совету Рокси я попробовал соти из речной рыбы. Восхитительно. Это так было похоже на сон, что я уже начал щипать себя. Госпожа Рокси, а где же ваша мать? На что она мне ответила, вздыхая. И так всегда. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, она встречает меня, из-за чего перенапрягается. Сейчас она отдыхает. Рокси заметила, что, услышав ее ответ, я перестал есть. «Тебе не следует беспокоиться о ней. Я уверена, что завтра мама снова будет полна энергии». И пусть Рокси улыбалась, я понимал, внутри у нее царят совсем другие чувства. Коснись я ее руки и точно узнал бы, что именно у нее на душе с помощью чтения разума. Я очень хочу знать, но даже если я их узнаю, смогу ли я чем-то ей помочь? «Раз мамы тут нет, Фейд, ты должен все это съесть». «Вообще-то, для меня этого...» И она заставила меня есть все новые и новые блюда. Но даже я не смог осилить такую гору еды. Мне кажется, я впервые ем столько. Но все рано или поздно подходит к концу, и наш веселый ужин не исключение. После трапезы мы отправились спать. Горничная, что взялась проводить меня к моей комнате, перед самой дверью сказала мне... Я рада, что вы появились, кажется, госпоже Рокси с вами весело. Ее мать страдает от тяжелой болезни, а отец погиб в Галии. ко всему прочему на ней висит целая куча дел в столице. Перед приездом Рокси горничные очень волновались за нее, но увидев на ее лице улыбку, вздохнули с облегчением. Пожалуйста, отдыхайте. Да, спокойной ночи. Служанка поклонилась и вышла из комнаты. Ну что же, день подошел к концу, как половина дня, что была отведена мне, как слуги семьи Харт, теперь властвует ночь, и пора в игру вступить в жадности, что был оставлен в моей комнате. Хах, у тебя хорошее настроение, это отлично, поддашься страху, и кобальды прикончат тебя. Я слышал, что характеристики кобальдов не намного выше, чем у гоблинов, с моей теперешной силой они не смогут навязать мне бой. «Не задирай нос, иначе тебе это аукнется. Но раз ты полон желания, думаю, можно отправляться на охоту». Ага, я к этому тщательно подготовился. Днем, во время сбора винограда, я как бы невзначай спрашивал у местных, где и когда появляются кобальды. Они не просто вредят полям. Вообще-то, кобальды еще и довольно опасные монстры. Ежегодно они приходят из долины, что расположено севернее. Вчерашний разведчик был там и доложил, что кобальды вновь выходят из долины. Это, конечно, было опасное, но очень нужное дело. Разведчику повезло, что ветер дул с севера, и монстры его не учуяли. Уже очень много лет местные жители страдают от нападений кобальдов. Однако узнать о них подробности можно только у воинов, что сражались с ними. Я взял руки жадность и стал дожидаться полуночи. Пора. Понеслась. Я тихо покинул особняк, где уже давно царила дрема. Луна освещала мне путь, и ночь прекрасно подходила для охоты. Поднимаясь по узкой тропе, я держал свой путь на север. Кстати, жадность. Сегодня я встретил одну девочку из Галлии, и ее глаза, они были точь-в-точь, точь, как у меня в состоянии голода. «Хм, ты узнал ее имя?» «Нет, и оценка на ней не работает. Ты случайно не знаешь, почему?» «Скорее всего, она как-то защитилась от твоего навыка. Значит, ей есть что скрывать. Но не зная ее имени, чего-то конкретного я сказать не могу. Она еще что-то тебе говорила?» «Рано или поздно». «Ну тогда, возможно, мы ее еще увидим. А пока не забивай себе этим голову». «И это все?» Но жадность решил, что с меня хватит объяснений. И пусть часть моих мыслей все еще была занята галейкой, но я решил выкинуть их подальше и сосредоточиться на охоте. Порой из кустов доносились непонятные звуки и шорохи, но я списал это на мелкую живность. Будь то монстр, я бы это понял. Вот долина, в которой появляются кобальды. Новый враг. Жду не дождусь. Мы перебили столько гоблинов, что они начали мне уже надоедать. Пока что мы просто понаблюдаем. Даже в кромешной тьме, где не было и намека на свет луны, ночное видение меня не подводило. И поэтому через некоторое время я смог заметить двух кобальдов, что шли из долины по направлению ко мне, притаившемуся в ветвях деревьев. Когда они подошли ближе, я использовал оценку. Они одинаковые? Младший кобальд, уровень 25, выносливость 880, физическая сила 890, магия 350. Дух – 400. Ловкость – 780. Навыки. Повышение физической силы – среднее. Для начала я превратил жадность в лук и прицелился в одного кобальда. Свист ветра. И вот уже стрела торчит промеж глаз монстра. Теперь спускаемся. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 880, физическая сила плюс 890, магия плюс 350, дух плюс 400, ловкость плюс 780. Добавлено, повышение физической силы среднее. Когда его товарища убили, оставшийся кобальт запаниковал и начал озираться по сторонам, стараясь сделать хоть что-то. Я не знал, чего от него ожидать, поэтому пустил еще одну стрелу. Кобальду уже ничего не поможет. Стрела попала в голову. Монстр упал на землю и не шевелился. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 880. Физическая сила плюс 890. Магия плюс 350. Дух плюс 400. Ловкость плюс 780. Как-то быстро. Я подождал еще какое-то время, но больше никто не объявился. И все? Только двое? Ну, мне мало. Обычно в это время они должны вторгаться на территорию семьи Харт, но эта парочка не тянет на грозную армию. Скорее всего, кобальды на настороже. Ежегодно священный рыцарь этой семьи отправлял большинство из них к праотцам. Теперь они прощупывают почву с помощью вот таких вот маленьких отрядов. Так они хотят подгадать лучший момент для атаки. Хм, серьезно?» Тогда, если их разведчики не вернутся, основные силы не покажутся. Ну что же, на следующей охоте я позабочусь о том, чтобы они собрались вместе. Глава 16. Дикая собака, вызывающая беспокойство. Наступил день сбора урожая. Рокси быстро позавтракала и вернулась в свою комнату. Поскольку мне не нужны какие-либо особые приготовления, я пошел ждать ее у двери. Спустя какое-то время она появилась. Волосы были убраны назад, а вместо обычного изысканного наряда – прочное на вид платье. Сейчас она похожа на очень милую деревенскую девушку. «Извини, если долго ждал. Все, идем. Нас уже ждут». «Хорошо». Я шел рядом с Рокси, у которой энергия била через край. Жадность остался дома, ведь в сборе урожая он помощник так себе, да и общественная безопасность на территории Харт выше всяких похвал. День был солнечным. Пока мы шли по винограднику, то видели, что жители деревни уже приступили к сбору урожая. Рокси подошла к самому пожилому из них и поприветствовала. «Как всегда, все трудятся в поте лица. Если так пойдет и дальше, в этом году мы соберем прекрасный урожай». «Ах, это госпожа Рокси!» Старец низко поклонился, затем и другие люди, которые работали недалеко, заметив госпожу, начали собираться вокруг нас. В руках каждого было несколько горстей винограда, и все они хотели похвастаться тем, какие прекрасные ягоды им удалось вырастить. «Ну, судя по винограду, что вы отправили в столицу, в этом году он тоже будет чудесным!» «Спасибо за вашу похвалу!» Старик, который неожиданно стал представителем остальных, поднес Рокси виноград на пробу. «Это... это очень вкусно!» Рабочие тут же воспрянули духом, как только услышали это. Из этого становится ясно, как не относятся люди на землях Харт. После того, как Рокси со всеми поздоровалась, старик разогнал всех обратно работать. Заметив меня рядом с Рокси, он улыбнулся. «Итак, ты Фейт?» Я слышал, что вчера ты очень помог при уборке винограда, как и ожидалось от слуги госпожи Рокси. Да вы, я не. Я не привык к тому, чтобы меня хвалили. Зато Рокси, услышав это, прям как засияла. Ага, ведь Фейт слуга, которого я выбрала! Как и ожидалось от вас, госпожа Рокси, могу я вернуться к работе? Конечно, Фейт, мы тоже идем. Хорошо. Я приступил к работе. Это не похоже на вчерашнюю работу, так как рядом была Рокси. Ну, я так думаю. Как святой рыцарь, благодаря своим характеристикам госпожа может нести очень большие корзины с виноградом. Отовсюду, где бы она ни прошла, слышатся крики удивления и восхищения. В такой теплой обстановке я вдруг почувствовал себя неловко. Пока что я еще могу тут находиться. Но что меня ждет за этим временным рубежом? Из-за навыка обжорства я все время должен сражаться. Так могу ли я остаться здесь? Нужен ли этому месту человек, который втянут в вечную битву? Когда я подумал об этом, то у меня возникло ощущение, что однажды мне придется покинуть Рокси. Сегодня ночью я опять выбрался из имения. Совру, если скажу, что не испытываю по этому поводу никаких угрызений совести, но иначе не могу». Если я прекращу охотиться, то, как и в прошлый раз, через неделю опять впаду в состояние голода и могу кого-то ранить. А значит, чтобы не превратиться в монстра, я должен питаться. Пусть луна скрыта за облаками, у меня есть ночное зрение. Пока я торопился, жадность решила заговорить со мной. Фейт, мне кажется, или сегодня ты чем-то расстроен? Как ты пришел к такому выводу? Только не говори, что на лбу написано». «Я улавливаю пульс от той руки, которой ты меня держишь. Так что там случилось?» «Я не хочу об этом говорить. Боюсь, что так оно может действительно сбыться». «Не хочешь говорить – не надо. Что еще более важно, кажется, что святой рыцарь завтра начнет охоту на кобальдов. Так что советую тебе сегодня выполнить все планы, касающиеся их». «Я и планировал совсем разобраться сегодня». «Я толком и не питался две прошлые ночи. Если сегодня я не наемся, то после рейда Рокси по кобальдам останусь без еды. А после того, как она прогонит кобальдов за оставшиеся два дня, что мы будем находиться здесь, я войду в состояние голода. И даже если мне удастся сдержаться, то придется по возвращению в столицу сразу пойти на гоблинов. Ужасная ситуация. Мне тяжело будет смотреть, как ты сходишь с ума по пути в столицу». Не нужно, пожалуйста, таких выводов заранее делать. Пока мы с жадностью припирались, то успели дойти до того места, где закончили вчера. Здесь открывается прекрасный вид на долину, и так как оно расположено ниже по уровню, кобальты нас не заметят. Мы ждем уже долго. Я начал зевать. Идут. Я внимательно всматривался в тени долины, когда жадность решил меня уведомить. Два голубоватых кобольда спускались, настороженно оглядываясь. Разведчики, да? После того, как я убил таких прошлой ночью, другие кобальды не решились идти. Ну что же, этих я пропущу. Кобальды закончили разведку и вернулись обратно. Покажутся ли их основные силы? Без сомнения. Как и предсказывал жадность, вскоре по реке пошла рябь. Это значило, что в долину спустились остальные кобальды. Их около 50. Хотя большинство из них являются младшими кобальдами, среди них выделяется 5 довольно крупных ребят. А в самом центре стоял особо здоровый, с серебряной шерстью. В ту же секунду жадность решил меня обрадовать. Так, а вот теперь становится опасненько. Видишь парня по центру? Это венец. Венец? Да, это монстр, у которого есть имя. Для того, чтобы это появилось, монстр должен впитать огромное количество силы и ненависти на протяжении десятков лет. Ты сам все поймешь, когда используешь на нем оценку. Я так и сделал. Воу! У этого парня шестизначные цифры характеристик. Предвестник Скорбии, Штурмовой кобальт уровень 50. Выносливость 200 тысяч. Физическая сила 200 тысяч. Магия 125 тысяч. Дух 135 тысяч. Ловкость – 125 тысяч. Навык – боевые искусства. Характеристики выше, чем у других, и свое собственное имя. Вот значит, что такое венец, о котором говорил жадность. Фейт – появление этого парня не сулит ничего хорошего для этих земель. Ко всему прочему, вместе с ним еще четыре обычных штурмовых кобальда, которых также не стоит списывать со счетов. Такая мощь будет не по зубам молодому святому рыцарю. Иначе говоря, если ты их не остановишь, эти земли будут залиты кровью. Взглянув на свои характеристики, я погрузился в раздумья. Фейд Грефит. Уровень 1. Выносливость 50201. Физическая сила 50051. Магия 21501. Дух 21501. Ловкость 30901. Навыки. Обжорство. Оценка. Чтение разума. Сокрытие. Ночное видение. Владение одноручным мечом. Владение двуручным мечом. Повышение физической силы. Малое. Среднее. Повышение выносливости. Малое. Среднее. Регенерация. Покрепче сжав черный меч, я собираюсь с мыслями. Люди на территории Харт. Я хочу защитить их всех. И я уничтожу всех, кто попытается причинить им вред. Глава 17. Обжорство для обжорства. Проверив остальных кобальдов, я начал действовать. Фейт, у тебя есть план? Кажется, жадность заинтересовался. Я буду есть во время боя. О, наконец ты до этого дошел. Ты додумался до того, что не должен сражаться подобно обычным воинам. Я уже начал сомневаться в твоих умственных способностях. Ты прав. Тебе нужно сражаться, убивая врагов постепенно. Я приготовил лук, примерно предсказав полет стрелы. Выстрел, и стрела точно вонзилась в глаз младшего кобальда. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 880, физическая сила плюс 890, магия плюс 350, дух плюс 400, ловкость плюс 780. Начало охоты сопровождается появлением голоса в моей голове. Вторая стрела, второй кобальт мертв. Пришла очередь следующего. Какое же удачное место я выбрал в качестве стрелковой позиции. Когда строй врага начал распадаться, кобальды запаниковали, но венец их быстро успокоил. После этого он направил часть кобальда в сторону, откуда летели стрелы. Как я думал, венец мало того, что сильный, так и еще обладает более-менее высоким интеллектом. Как минимум, он додумался до того, чтобы отправлять разведчиков вчера и сегодня. И вот сейчас кобальт-венец не двинулся с места, но зато отправил в мою сторону отряд из десяти младших кобальдов и двух штурмовых. «Они идут. Меняем позицию». «Знаю». Я спокойно поднялся со своего места и отступил вглубь леса. Теперь враг сможет найти меня только по запаху. В глубине леса был здоровый камень, спрятавшись за которым, я полностью стал недосягаем для глаз кобальдов. Я от них оторвался, но благодаря их обонянию они меня не потеряют. То, что нужно. Без этих приготовлений было бы сложно встретить их всех. Фейт. Кобальды здесь. Выглянув из-за камня, я использовал оценку на одного из больших кобальдов. Штурмовой кобальт. Уровень 40. Выносливость 50 тысяч. Физическая сила 50 тысяч. Магия 27 тысяч. Дух 28 тысяч. Ловкость 45 тысяч. Навыки повышение ловкости средние. Кажется, мои характеристики выше, но пока моей целью будет мелкая рыбешка. Я нанес упреждающий удар по младшим кобальдам, что пытались меня окружить, после чего запрыгнул на камень, продолжая палить из жадности. Пять младших, 6, 7. никто из вас не уйдет от меня. Даже если вы попытаетесь сбежать, стрелы моего лука будут преследовать вас, пока вы не сдохнете. Пару минут спустя вокруг меня не осталось ни одного младшего кобальда. Слыша голос, вещающий о прибавке к характеристикам, я невольно улыбаюсь. Еще при охоте на гоблинов я понял, что съесть много мелких рыбешек может быть полезным. Остались лишь два штурмовых кобальда, но и мои характеристики теперь повыше. Убив одного, второго я смогу убить еще быстрее. Спрыгивая с камня, я меняю режим из лука на меч. Ближний кобальт взмахивает правой лапой, пытаясь достать меня своими когтями, но мне уже без разницы. Полшага влево, шаг вперед, и вот верхняя часть кобальда падает на землю, а из нижней фонтаном начинает бить кровь. Я разрубил его напополам, собственно, как и дерево, что было позади него. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 50 тысяч, физическая сила плюс 50 тысяч, магия плюс 27 тысяч, дух плюс 28 тысяч, ловкость плюс 45 тысяч. Добавлено, повышение ловкости среднее. Теперь и второй штурмовик не будет проблемой. Честно говоря, для меня он теперь не отличается от младшего кобальда, его убийство не будет чем-то сложным. Кажется, инстинкты этого пса начали бить тревогу. Он попятился, а потом и вовсе начал бежать от меня прочь. Должно быть, отправился просить подкрепление. Не дай ему уйти. Мог мне этого и не говорить. Снова вернул жадность в форму лука и пустил улепетывающему кобальду несколько стрел в догонку. Почти одновременно они вонзились ему в затылок, так что враг даже не успел вскрикнуть. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 50 тысяч, физическая сила плюс 50 тысяч, магия плюс 27 тысяч, дух плюс 28 тысяч, ловкость плюс 45 тысяч. Ко мне перешло еще больше силы. Она текла во мне, опьяняя и даря чувство наслаждения. Это скорее всего эффект от обжорства. Пока я пытался вернуться к трезвому состоянию, проверил свои характеристики. Fade Грефит, уровень 1. Выносливость 161 641. Физическая сила 161 621. Магия 80 051. Дух 82 701. Ловкость 131 41. Навыки, обжорство, оценка, чтение разума, сокрытие, ночное видение, владение одноручным мечом, владение двуручным мечом, повышение физической силы, малое, среднее, повышение выносливости, малое, среднее, повышение ловкости, среднее, регенерация. Мои характеристики сильно приблизились к таковым у предвестника скорби. Съев одного штурмового кобальда, я буду даже чуть-чуть сильнее. «Немного изменив маршрут, я вернулся к месту, где был венец. Спокойно наблюдая за ним из ветвей деревьев, я увидел, что кобальды успели организовать несколько оборонительных линий, защищая предвестника. Действительно, очень осторожный парень. Сколько бы ты ни ждал возвращения своих подчиненных, что послал за мной, не дождешься. Я уже превратил их в свою силу и с ее помощью одолею тебя». Но раз ты так сильно ждешь, так уж и быть, отправлю тебе в подарок магическую стрелу. Сильнее натянув тетиву, я вложил в стрелу много сил. Летя по сложной траектории, она миновала ряды младших кобальдов и поразила одного из трех оставшихся штурмовиков. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 50 тысяч, физическая сила плюс 50 тысяч, магия плюс 27 тысяч, дух плюс 28 тысяч, ловкость плюс 45 тысяч. Из-за неожиданной атаки, которая забрала у них еще одного штурмовика, младшие поддались панике. Не совладав со своими инстинктами, они сами же и разрушили свое построение. Больше ждать нечего. Я покинул свое укрытие и пошел на сближение с кобальдами. Наконец, сам кобальт-венец решил выйти против меня. Однако наши характеристики почти равны. Разрывая воздух, его когти устремились ко мне. Не мешкая, я попытался уклониться, но когти кобальта все равно задели меня, распоров плечо. Правда, это не помешало мне закончить начатое. Последний кобальт-штурмовик пал от моего меча. Перекатом по земле я пытаюсь погасить инерцию от прыжка и разорвать дистанцию с главарем этой шайки. Остановившись, я поднялся и посмотрел на главную цель сегодняшней охоты. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 50 тысяч, физическая сила плюс 50 тысяч, магия плюс 27 тысяч, дух плюс 28 тысяч, ловкость плюс 45 тысяч. Теперь я догнал. Нет, даже превзошел его. Благодаря регенерации, мое плечо уже зажило. Какой полезный навык. Сила переполняла меня, даруя просто неописуемые чувства, но я все же проверил. Fate Грефит. Уровень 1. Выносливость. 261 641. Физическая сила. 261 621. Магия. 134 051. Дух. 138 701. Ловкость. 221 041.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 Кобальт-венец отличался от остальных тем, что не отступал, даже зная, что слабее меня. Чем дольше мы деремся, тем больше ненависти я вижу в его глазах. Кобальт-венец был осторожным существом, но как только его прижали к стенке, наполнился жгучей яростью. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Во время этих гляделок я проверил навыки Кобальда с помощью оценки. Боевые искусства увеличивают урон в рукопашном бою. Чун Цзинь – секретный прием, способный уничтожать тело врага изнутри. Ага, так у него есть козырь. Скорее всего, если я буду атакован этим Чун Цзиньем, весь мой внутренний мир превратится в кашу. Спасибо, не надо. Ну, значит мне просто нужно соблюдать достаточную дистанцию. Я поудобнее перехватил жадность и приготовился к бою. Фейт, а давай покончим со всем этим с одного удара. Твоих характеристик как раз хватит на то, чтобы использовать прием первого ранга. Прием? Ага, прием. Если используешь его, можешь не беспокоиться о том, что его заблокируют. Он выбьет жизнь из каждого вонючего пса, который возится в этой долине. Держа предвестника в поле зрения, я слушал необходимые условия для активации приема. Короче, все проще некуда. Пожертвуй 10% характеристик. Чтобы использовать этот прием, я должен отказаться от 10% характеристик? На открытие первого ранга я потратил все набранные мной характеристики. Этот прием забирает часть характеристик, а жадность действительно жадный. Ты можешь забрать 5%? Нет, минимум 10. И чем больше характеристик я получу, тем сильнее будет урон от приема. А это не жирно, а? Ахахахах, я все-таки жадность. Я задался вопросом, сколько еще этот меч отожмет у меня характеристик? Бесконечность? Не предел, да? Тем не менее, я не хотел бы вступать в ближний бой с предвестником скорби. Скорее всего, его боевой опыт выше моего, так что существует реальная опасность пострадать от его приема. Однако где гарантия, что обычный выстрел из лука подействует на этого парня? Чтобы проверить это, я сменил меч на лук и выстрелил волшебной стрелой в до венца. Ну да, как я и думал. Он схватил за шею одного из младших кобальдов и использовал его как живой щит. Малыш зашелся белой пеной изо рта и просто умер. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 880. Физическая сила плюс 890. Магия плюс 350. Дух плюс 400. Ловкость плюс 780. Услышав этот голос, я решился использовать прием. Жадность, давай свой прием. «Отличненько! Я забираю очки характеристик». В левой руке, в которой был жадность, я почувствовал, что мои силы покидают меня. Одновременно с этим жадность преобразился. Лук увеличился в размерах, а его внешний вид стал более зловещим. Забрав мою силу, жадность на время стал сильнее. И это уже необычное оружие. Я прямо физически ощущал его подавляющую мощь. «Не время корчить удивленное лицо. Венец не будет стоять там вечно». Да, я понял. Чтобы активировать навык, делай все так же, как и при обычной стрельбе. Навык сработает автоматически. Это очень мощное оружие. Если бы не автоприцеливание, я бы вообще мало что мог сделать. Как и говорил жадность, кобальт не стал ждать. Увидев трансформацию моего лука, он начал двигаться ко мне, выставив свои огромные лапы в качестве защиты. Даже без лап он сможет спокойно перекусить мне глотку или использует чунь-зынь. Вариантов того, как он меня прикончит, очень много. Но как он отреагирует на выстрел из обновленного жадности? Стреляй, фейт! В этот же момент я совершил выстрел. Отдача была такая, что меня снесло на пару метров назад. Под громоподобный бум выпущенная магическая стрела превратилась в поток всепоглощающей тьмы, устремившись к предвестнику скорби. Охватив его, поток не устремился, а поразил также и стоявших за его спиной младших кобальдов. Это выглядело так, будто в долине неожиданно разлилась черная река, а потом все пропало – и река, и кобальды. Остался только глубокий шрам на земле, аккурат в том месте, где проходил поток. Кобальды были просто стерты из жизни этой долины. Не осталось даже волоска. Навык обжорства активирован. Выносливость – плюс 228 160. Физическая сила – плюс 228 480. Магия – плюс 136 200. Дух – плюс 147 800. Ловкость – плюс 149 960. Добавлено – боевые искусства. Судя по тому, что я услышал, кобальды были уничтожены. Черный лук исчерпал всю отведенную ему силу и снова вернулся к привычной форме. Это конец. Когда я уже собирался выдохнуть с облегчением, меня накрыло волной эйфории. Но вместо того, чтобы ощутить наслаждение, я начал чувствовать боль. А, -а, а! Почему? От боли мне хотелось разодрать свое горло, и я упал на землю, извиваясь в конвульсиях. Экстаз, который разливался по моему телу, был готов сжечь каждую нервную клетку. Похоже, это возникло от переизбытка чувств, вызванных обжорством. Единственное, что удерживало меня в сознании и не давало сойти с ума, голос жадности в моей голове. Фейт, контролируй себя! Если твое сознание отключится, то ты перейдешь в состояние, подобное голоду. Нет, оно будет даже в несколько раз хуже. Собери всю свою волю и терпи. Даже если ты так говоришь, это чувство, а! -а, -а, -а. Я как мог удерживал себя в сознании. Даже несколько раз бился головой о камень, чтобы перебить этот уничтожающий экстаз. Взрыв удовольствия начал утихать. «Кажется, ты приходишь в норму». «Это отвратительно. Неужели я буду испытывать такое всякий раз, когда буду поглощать монстра класса венец?» Я вытер слюну, капающую сорта, и проверил раны на голове, но благодаря регенерации их уже не было. Ну, скорее всего, такое произошло из-за того, что ты впервые поглотил такую качественную душу. После нескольких таких охот ты привыкнешь. Хотя, я даже не представляю, что с тобой произойдет, если ты пожрешь душу уровня святого дракона. Ты издеваешься? Как, по-твоему, я смогу уничтожить что-то подобное природному бедствию? Ахахаха, ну да. Наконец, все действительно закончилось. Чтобы перевести дух, я сел на землю. Луна вышла из-за облаков и освещала ночную долину, искорёженную чёрным шрамом. Продвижение кобальдов было остановлено, но блин, я испортил такую красивую картину. Мы перестарались, это было такое красивое место. И что? Зато какую победу мы одержали, ведь красивая победа – это главное. Победа победой, но эта картина завтра поднимет дикий шум. Да забей, через тысячу лет вся эта местность изменится. «Ну и что, что ты сделал цветущую долину абсолютно голой? Через сотню-другую лет она станет такой же, как и была». «Ну да, жадность – не какой-то там кусок мяса. Наше с ним чувство времени очень разнится. Но что мне делать с этой сценой адской бойни? Деревья, окружающие долину, были вырваны с корнем, а растительный покров полностью уничтожен. Ну, я хотя бы предотвратил кризис, который мог прийти на территорию семьи Харт». «Но серьезно». Как мне тут все исправить? Глава 19. Просьба об обещании. Я вернулся в поместье до наступления рассвета. Борьба с венцом, а потом и с наслаждениями, выпила из меня все соки. Войдя в комнату, я облокотил жадность о стол, упал на кровать и умер на неопределенный срок. Я проснулся из-за яркого света, бьющего прямо в глаза. Ох, судя по положению солнца, сейчас полдень. «Ох ты ж, блин, сколько я спал!» Я быстро встал, поправил свой внешний вид и вылетел из комнаты. Когда я прошел мимо горничной, она улыбнулась и сказала, «Господин Соня наконец-то изволил проснуться? Вы знаете, что если не измените свое отношение, то госпожа уволит вас?» «Это… Да не важно, где госпожа Рокси? Я хочу извиниться за эту оплошность!» Когда она увидела проблески паники на моем лице, то начала смеяться. «Подруга, ты нормальная? Как ты можешь смеяться, когда меня могут уволить?» Когда я так подумал, горничная сказала. «Прошу прощения за смех, просто сейчас вы были похожи на щенка, который боится, что его выкинут. Это действительно забавно. Простите меня, но все, что я сказала до этого, неправда». «В каком смысле?» «Госпожа Рокси запретила кому-либо будить вас». Пока я выходил из состояния шока, служанка продолжала говорить. Видимо, когда я не показался утром за завтраком, Роксиза беспокоилась и пошла проверить, что со мной. Она стучала, но ответа не поступало. Затем она вошла и, увидев меня крепко спящим, подумала, что я устал после вчерашнего сбора урожая и сказала, чтобы мне позволили выспаться. «Серьезно? Поскольку госпожа не против, можете вернуться к отдыху». «Нет-нет, я в порядке. Уже выспался». «Мне больше нельзя спать». Пора что-то начинать делать, чтобы реабилитироваться в глазах Рокси. И все же, где сейчас госпожа Рокси? Вчера вроде об этом уже говорили. Она возглавила отряд и идет их прогонять кобальдов. Она уже ушла? Прямиком к покореженной долине? Рокси, мягко говоря, будет в шоке от увиденного там. Мне интересно, о чем она подумает? Какие выводы сделает?» Зацепок, которые могут привести ее ко мне, я не оставил, так что сейчас могу быть спокоен. Когда она вернется? Посмотрим. Опираясь на опыт прошлых лет, скорее всего, завтра утром. В конце концов, кобальды – ночные существа. Вот почему они будут расставлять ловушки днем, а сражаться ночью. Завтра, да. Поскольку я знаю положение дел, то уверен, что она вернется сегодня вечером. Увидев, что стало с долиной, отряд поймет, что там вчера было сражение с кобальдами. И даже если еще остались кобальды, они больше не сунутся на эту землю. Не зря же Рокси разгоняет их раз в год. А когда она вернется в особняк, скорее всего будет пытаться докопаться до правды, так что мне нужно быть осторожней. Пока я находился в раздумьях, горничная внезапно заговорила. Вам действительно нравится, госпожа, не так ли? Из-за этого неожиданного вопроса я издал странный звук. Я – всего лишь слуга, следующий за своей госпожой. Все. С чего это вдруг? Не нужно волноваться. Ох, ладно. Горничная, кажется, заинтересовалась моим ответом. Услышав его, она с трудом не начала смеяться. Успокоившись, она собиралась вернуться к работе, поэтому я решил спросить. «Подождите, пожалуйста, есть ли какая-то работа для меня?» Мне бы не хотелось, чтобы меня запомнили как вечного спящего слугу, так что я собирался тоже впрячься в работу. Несмотря на то, что меня рассматривали как гостя Рокси, я все-таки тоже слуга, причем слуга-новичок. Мне совесть не позволит получать свои жалования ни за что. Кажется, девушка пронялась моим духом и, немного подумав, сказала. «Так, о, не могли бы вы посмотреть за госпожой Айшей? Ей нужен человек, который будет сопровождать ее». Понял. Я сделаю все, что от меня требуется. После того, как она объяснила мне, как добраться к комнате Айши, я бегом пустился в ту сторону. Эй, не бегайте по коридорам. Будет нехорошо, если вы кого-нибудь собьете. Прошу прощения. Упс, кажется, это залет. Я извинился перед горничной и спокойно пошел в комнату Айши. Мама Рокси была у себя. Дверь, что вела в ее комнату, была невероятно искусно вырезана. Я постучался несколько раз и через пару секунд получил разрешение войти. Прошу прощения. Ох, Фейт, ты как раз вовремя. Я сегодня только и делаю, что смотрю в окно, так что ты никак не помешаешь. Улыбнувшись невинной девичьей улыбкой, Айша пригласила меня войти. Кажется, сегодня ей было не очень хорошо, поэтому она отдыхала, сидя в постели. Так, давай сюда. Ведомый ею, я сел на стул возле кровати. Айша улыбнулась, глядя на меня, после чего снова перевела взгляд на вид за окном, а за ним был невероятно красивый сад. Хм, так как я тоже что-то вроде садовника в столичном имении, то могу сказать, что в этот сад было вложено много труда. Видимо, здешний садовник очень любит свою работу. Красивый сад. И вправду, это единственное место, которое я вижу из своей комнаты, но даже так могу сказать, что старик садовник проделал потрясающую работу. Ясно, из-за серьезной болезни Айша редко выходит из комнаты, поэтому слуги побеспокоились о том, чтобы сделать ее пребывание здесь как можно комфортнее. Так, давай не будем о грустном. Госпожа выглядела счастливой. Мы довольно долго разговаривали и очень часто смеялись. В какой-то момент мой живот издал неприлично странный и громкий звук, напоминая о том, что я еще не завтракал. На что моя собеседница улыбнулась и распорядилась подать закуски. На протяжении всего нашего разговора я ощущал ее материнскую доброту. Ну, я думаю, что это была она, так как моя мать умерла при родах. По крайней мере, так я себе и представлял материнскую заботу. Поставив чашку чая на стол, Айша внезапно посмотрела на меня с серьезным лицом. Скорее всего, мне недолго осталось. «Не нужно так говорить, сейчас вы неплохо выглядите». Я не мог сказать, что все отлично, ведь она до сих пор была прикована к постели. Айша же продолжила говорить. «Ты прав, у меня пока есть силы. Тем не менее, рано или поздно это случится. Все же, я лучше понимаю состояние своего организма». «Почему вы говорите это мне?» «Я хочу, чтобы после меня ты стал поддержкой для Рокси. Могу я на тебя положиться?» Я, честно говоря, был озадачен этими словами. Рокси сказала, что ее мать получила серьезный удар, узнав, что ее муж погиб в Галлии. И то, что я присоединился к семье Харт, стало для девушки некоторой отдушиной. Когда Рокси говорила с Айшей наедине, то сказала следующее. «Я не сдамся, потому что не хочу выглядеть ленивой госпожой в глазах Фейта». В тот момент у Рокси был такой взгляд, как у него, когда он был молод. «Но человек вроде меня...» Наше положение в обществе было слишком разным. Более того, даже если у меня есть сила, я не могу ее показывать. А поддержка Рокси и стени действительно ли это то, чего я хочу? Мне кажется, что нет. Размышляя над этим вопросом, я не заметил, как рука Айши мягко легла на мою. Активировалось чтение разума, и я услышал ее мысли – «Все в порядке, не думай об этом слишком серьезно» после чего она убрала руку и продолжила говорить. «Не нужно думать про свое положение в обществе и статусы, и не нужно думать о мощи святого рыцаря. Все, что тебе нужно, находится здесь». Она указала пальцем на мою грудь. «Тебе нужно лишь сердце». «Сердце, чувства». «Да, когда-то я тоже была простолюдинкой, без каких-либо особых навыков или статуса». Но я смогла стать опорой для своего мужа, святого рыцаря. Если я смогла, сможешь и ты. Госпожа Айша. Как я раньше мог не замечать того, что ее характер был крепок, как сталь. Безусловно, в этом плане она сильнее меня. Сказанные Айшей тяжелые слова зажгли во мне решимость выжать из обжорства всю силу, на которую он был способен. И еще я хочу такую же решимость, как у Айши. Глава 20 Поворотный момент. Разговаривая с Айшей, я и не заметил, как наступил вечер. Поскольку госпоже нужен был отдых, я покинул ее комнату и не знал, чем дальше себя занять. Возвращаясь к себе, я обнаружил, что вся прислуга дома переполошилась. А все потому, что Рокси возвратилась раньше, чем планировалось. Все ждали ее завтра утром, поэтому сейчас спешки занимались такими делами, как приготовление ужина и приготовление ванны. Я мельком глянул на них и поспешил к Рокси. Мне не терпелось узнать, что она думает по поводу того, что цель ее похода выполнили без нее. О, вот и она. Как раз снимает броню. «Госпожа Рокси, добро пожаловать домой!» «Ах, Фейт, я вернулась!» Как я и предполагал, она вернулась довольно-таки мрачной. Ну, увидев маленький филиал апокалипсиса, который я устроил в долине, любой бы помрачнел. Зато кобальды сюда больше не сунутся. И все же мне интересно, что она думает по этому поводу. Что-то случилось? Вы вернулись раньше, чем планировали. Видишь ли... Рокси, которая уже полностью избавилась от брони, начала свой рассказ. Сегодня утром она вела вооруженный отряд в долину. И то, что они увидели, добравшись до конечного пункта назначения, было местностью, испершленной канавами и заваленной вырванными с корнями деревьями. Это явно отличалось от той цветущей долины, которую они привыкли ежегодно тут видеть. Ну, даже мне кажется, что я перестарался с сопутствующим уроном, поэтому могу понять чувство Рокси и ее людей. Госпожа приказала людям, которые находились у нее в подчинении, немедленно исследовать окрестности на предмет любых зацепок, которые помогут узнать о случившемся. Но в долине не было ровным счетом ничего, как будто кто-то просто стер своего врага в пыль. Через какое-то время ей доложили о трупах кобальдов в лесу неподалеку. Примчавшись туда, Рокси обнаружила тела десяти младших кобальдов и двух штурмовых, судя по ранам, погибших от стрел и мечей. Но что более удивительно, что нигде не было и следа того, кто их убил. Ведь там лежали даже штурмовики, невероятно опасные монстры, которых нельзя победить, не будь ты святым рыцарем. А тут, один был просто разрублен пополам а второй, судя по ранам и положению трупа, убит при попытке бегства. И как апогей всей этой картины, отсутствие как стрел, так и следов того, что их изымали из тел. Рокси долго размышляла над тем, кто мог сотворить такое, и пришла к выводу, что это было больше всего похоже на демона-лучника. И характерной чертой были луки, выпускающие стрелы, созданные из магии и несущие в себе колоссальную мощь. Обычные воины на такое не способны. Это было просто невероятное оружие. Судя по рассказу Рокси, опираясь на все это, я сделала вывод, да, только... Мне стало даже очень интересно, какой вывод она сделала из всей этой ситуации. Неужели меня сейчас раскроют? Я думаю, что это сделала Галлика, которую мы вчера видели. Упс, вот такого я не ожидал. Но это разве не перебор? Наверное, последняя мысль читалась на моем лице, так как Рокси тут же надулась. Я понимаю, что в этой теории полно дыр, но чтобы успокоить людей на этой земле, я должна дать более-менее приличный ответ. Долина разрушена, а кобальды убиты. Чтобы избежать зарождения паники у людей, Роксика глава семьи должна была предпринять соответствующие меры. Однако ни личность, ни местоположение ответственно за этот подвиг не установлены. Вот и пришлось выбирать в качестве козла отпущения загадочную галийку, Ведь галийцы долго правили соседним континентом благодаря своей военной мощи, которая, если верить легендам, во много раз превосходила ту, что была у святых рыцарей. Этими словами Рокси развеяла опасения людей, хотя сама и не была согласна со своей теорией. Я могу сказать по ее лицу, даже если госпожа еще этого не понимает. Ясно. Прошу прощения. За что ты извиняешься? Просто я должен был это сказать. «Ахахахаха!» «Ту-ту!» Глядя на этот удурченный вид, я чуть не раскрыл перед ней все карты. Во всяком случае, галийцы были сильными. Эта девочка с коричневой кожей сказала, что отдает кобальдов мне, так что вполне возможно, что она и сама могла с ними справиться. А раз так, спихнем все на нее. Буду рассматривать это как услугу, за которую при следующей встрече обязательно расплачусь. «Молодцом! Подруга! Чего имени я даже не знаю!» Все очень складно выходило, но было бы еще лучше, если это никак не отразится на жизни людей этих мест. Пока я так думал, Рокси продолжила. Несколько человек были свидетелями того, что Галейка покидала эти места рано утром. Так как мы не можем расспросить непосредственно ее, я и свалила все на эту девушку, что не есть красиво. Госпожа, а я еще тот гад, оказывается, заставляя эту девушку лгать. Но я не могу раскрыть то, что сражался при помощи обжорства. Никто не должен знать, что я могу красть силы тех, кого я убил. Терзаемый чувством вины, я снова и снова вспоминал разговор с Айшей. Фейт, что с тобой? У тебя сейчас очень мрачное лицо. Правда? Да, оно у тебя бывает время от времени. Пожалуйста, если у тебя что-то случилось, не молчи, поговори со мной. Спасибо вам, госпожа Рокси. Сейчас я мог ответить ей только этими пустыми словами. Понаблюдав за долиной еще два дня, Рокси пришла к выводу, что кобальды больше не объявятся. Получив такой ущерб, они были полностью уничтожены, и даже если нет, то уж точно не сунутся больше в эти земли. Покончив с делами здесь, моя госпожа решила вернуться в столицу. Провожать нас в вышла как мать Рокси, так и вся прислуга, обитавшая в особняке. «Мама, мы уезжаем!» «Берегите себя! Как только появится пару выходных, приезжайте снова!» «Конечно! Мама, ты тоже береги себя!» «Конечно! Я сделаю все возможное чуть позже!» Говоря это, Айша смотрела на меня. Возможно, она все еще ждала от меня чего-то. Она улыбнулась и даже тихонько рассмеялась. Затем продолжила. Фейт, когда ты снова сюда приедешь, поговорим еще раз. Тогда я хочу услышать твой ответ!» Тогда я не смог выдавить из себя ответ, поэтому мы решили его отложить. Мысли в моей голове пока что не соответствуют реальности, в которой я живу. И вот, храня воспоминания об этом месте, наша карета отправилась обратно в столицу. Глава 21. Лазурное небо. «Сейчас мы на обратном пути в королевскую столицу». Я сижу с противоположной от Рокси стороны и из последних сил пытаюсь вытерпеть последствия моего недавнего переедания. Если бы тогда я допустил хоть какую-то ошибку, мой разум был бы поглощен, и от осознания этого факта у меня по спине до сих пор мурашки бегают. Но если бы я тогда не использовал свои силы по максимуму, земли Харт были бы уничтожены. В столицу мы вернулись ближе к вечеру. Рокси тут же перехватил гонец из дворца, и она умчала в замок. Ну а что вы хотели? Став святым рыцарем одной из пяти великих семей, вы отдаете в жертву этому званию почти все свое свободное время. Что касается меня, то когда я добрался до самой резиденции, меня также быстро приобщили к работе, а точнее, отправили выпалывать сорняки и сгребать листья. Что это? Какое-то соревнование между королевской семьей и местными лордами? Я старался быть осторожным, чтобы это хоть чуть-чуть напоминало то, что я видел перед окном Айши. Наконец, этот трудовой день закончился, как только на город опустилась тьма. Вместе с остальными садовниками мы отужинали и затем направились в ванну. «Пришло время тебе научиться обрезать садовые деревья. Как ты на это смотришь?» «В самом деле?» «Ага, в самом деле. Ты работал довольно-таки хорошо в последнее время». И что немаловажно, ты быстро учишься. Спасибо. Ничего себе. После приезда с земель Харт из всех моих наставников, этот ждет от меня больше всех. Хотя он уже довольно стар, поэтому естественно, что он хочет подготовить своего преемника, то есть меня. Это большая честь. Чувствуя себя счастливым, я случайно сильно надавил на спину мастера. оу оу, оу. поаккуратнее с этим стариком. Простите. Мои характеристики уже сильно возросли, так что мне нужно осторожнее применять силу. Хотя наставник вроде остался доволен тем, что я все же не хлюпик. С этого момента я буду себя контролировать. Это возможно, нужно лишь научиться прикладывать достаточное количество силы к разного рода действиям. Святые рыцари в этом – профи, иначе бы с их характеристиками они каждый день кого-нибудь нечаянно убивали. А мои характеристики стали невероятно высокими после победы над венцом. И если верить жадности, это только начало. Так что мне постоянно придется перестраиваться под мой растущий уровень силы. Хотя даже без обжорства характеристики повышались бы от битвы к битве. О, можно проконтролировать силу, практикуясь на наставнике. Ой, опять? Очень сильно прошу прощения. Маньяк, ты решил замочить бедного учителя прямо во время купания? Черт, а это сложнее, чем казалось. Пройдет еще много времени, прежде чем я смогу делать это на автомате. Сейчас глубокая ночь. В своей неизменной маске черепа я отправился на охоту в лес хоб-гоблинов. Поскольку я уже долгое время оставался без пищи, навык обжорства скоро заставит перейти меня в состояние голода. Несмотря на то, что освещение в ночном лесу оставляло желать лучшего, ночное видение без труда позволяло мне находить и пожирать спящих хоб-гоблинов. «Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 440, физическая сила плюс 220, магия плюс 110, дух плюс 110, ловкость плюс 110». Уже который раз я слышу этот голос, но мой голод не уменьшился ни на йоту. И это отвратительно. Похоже, теперь я не могу его утолить, сколько бы хоуп гоблинов не пожрал. Мои догадки решил подтвердить жадность. «Обжорство попробовал лидера кобальдов». Теперь он не будет рассматривать как пищу монстров, что ниже его по рангу. Но что со мной будет, если охота не удовлетворяет обжорство? Фейт, ты как раз должен знать это лучше всех, что с тобой происходит, если ты долго голодаешь. Вот гадство. Знал бы, убивал бы только гоблинов. Хотя, о чем это я? Если бы я оставил предвестника скорби в живых, он бы начал сеять смерть и разрушение на территории семьи Харт. Я сделал правильный выбор и рад, что убил его. Но, блин, я и подумать не мог, что она ставит мне такой прощальный подарок. Мои размышления внезапно прервались болью. а Правый глаз как будто выжигают!» Но и десяток хоуп-гоблинов не смогли унять эту боль. Используя лезвие жадности, как зеркало, я увидел, что мой правый глаз издает кровавое свечение. «Жадность! Похоже, ты был прав! Это голод!» «Прав, это было очевидно с самого начала. С отполированной черной поверхности на меня смотрело мое лицо с одним нормальным и одним пугающим красным глазом. Скоро тебя снова начнет охватывать безумие голода». «Я тоже это чувствую. Вскоре монстров в окрестностях будет недостаточно, чтобы держать обжерство под контролем. Но я не должен просто ждать, пока голод возьмет верх над моей сущностью». «Пока что все в порядке» но через пару дней ты перестанешь это контролировать. Есть идея, как этому помешать? Я и сам это прекрасно понимаю, поэтому спросил у жадности совета. Посмотрим. Думаю, тебе стоит изменить свой подход. Не зная, что на это сказать, я решил вернуться в столицу. По пути в столицу было несколько воинов, но лишь завидев меня, они с криками пустились на утек. Это Лич! Мертвец снова вернулся! «Бегите, если вам дорога ваша жизнь!» По гоблинским прериям я шел без маски, так как там никого не было, но сейчас я снова в ней. «Эти ребята не могут быть потише?» «А ты что, на них обиделся?» «Отстань!» На следующий день мое лицо украшала повязка, закрывающая правый глаз. Объяснил я это тем, что поранился во время сна. Что касается учителя-садовода, «Если ты плохо себя чувствуешь, может, не будешь заставлять себя?» «А то вдруг не справишься», – сказал он. «Это он так беспокоится обо мне? Или ругает?» По его тону сложно сказать, но, надеюсь, первое. «Я справлюсь», – ответил я. Затем он спросил. «Разве это не тяжело?» «Какая разница? Если я обещал учиться, буду учиться». Старик показал мне, как правильно обрезать ветки на одном дереве, после чего сказал мне повторить это на соседнем. «Так пойдет?» Сгодится. Давай тогда дальше сам, у меня и другие дела есть. Сам? Если возникнут вопросы, спрашивай. Ладно. Похоже, мой наставник из тех людей, которые предпочитают теории и практику. Получается, я все же должен это сделать. Находясь на одном из деревьев с садовыми ножницами в руках, я заметил Рокси, которая куда-то шла в своих белоснежных доспехах. Она же только вернулась из столицы. В обычные дни она бы сразу пошла в особняк. Но почему же сейчас она выглядит такой взволнованной? Я хотел подойти к ней и узнать причину, но не пошел». Рокси стояла на коленях перед могилой своего отца с выражением лица, которое я никогда раньше не видел. Холод и решимость, как будто она собирается на смертный бой. Некоторое время она простояла перед могилой, что-то говоря, после чего встала и направилась в сторону особняка. Так как я все это время не сводил с нее глаз, она заметила меня. Фейт, почему ты здесь? И что с твоим правым глазом?» Пытаясь выглядеть солидно, я указал Рокси на ножницы. Я достаточно хорошо стал разбираться в садоводстве, так что мне доверили эту работу, а насчет глаза просто поранился. Сказав это, я облокотился на дерево, хотя мне сказали работать с другим. «Эм, госпожа Рокси, у вас что-то случилось?» Вы выглядите обеспокоенной. Может, в замке произошла какая-то беда? Но я не решился спрашивать напрямую. Выражение, которое я посчитал ненормальным, тут же сменилось на ее обычную теплую улыбку. Ничего такого. Кстати, работай хорошо, иначе кое-кто будет ругаться на тебя. Рокси указала на моего садового гуру, который смотрел на меня, скрестив руки на груди. Видимо, он тоже помнит, что говорил мне обрезать другое дерево. Девушка шла к особняку, а я быстро поднялся. Почему-то, когда я смотрел ей вслед, мою душу сковывали цепи тревоги, как бы в противовес этому на небе вовсю сияло солнце. После того, как я закончил работать, пошел в мой излюбленный трактир, чтобы дождаться тут полночи и уйти на охоту. Тут-то я и нашел ответы на терзающие меня вопросы. Мне их поведал трактирщик, который в этот момент протирал посуду. Чтобы сразить вновь объявившегося Лича, второй сын семьи Бурикс, Хада, был направлен в гоблинские прерии. И похоже, что Святой Орден, которому служит Рокси, собирается их в этом поддержать. Теперь ситуация более-менее прояснилась. Возможно, Буриксы что-то замышляют, поэтому я должен проверить. Кроме того, у меня осталось пару неоплаченных счетов к этой благородной твари Хада. Осушив свой стакан до дна, я встал со своего места, поблагодарил трактирщика и вышел. Глава 22. То, что должно быть сделано. Дожидаясь Хада, этой ночью я остался в лесу хоб-гоблинов. Место, в котором я нахожусь, та поляна, где я когда-то пожрал короля гоблинов. Это место, как будто не принадлежало лесу. Тут было лишь одно дерево, за которым я когда-то прятался. Сейчас, облокотившись на него, я готовился к предстоящей встрече. Хадо обязательно придет сюда. А чтобы уж наверняка, по пути сюда я оставил дорожку из трупов хоб-гоблинов. Если даже это ему не поможет, то он просто дебил. Надеюсь, что во время своего расследования он хотя бы изучил повадки Лича. До сегодняшнего дня мертвяк истреблял только гоблинов и хоб-гоблинов, поэтому ничего не должно указывать на ловушку. Я прислушался к окружающей меня природе, но слышал лишь, как ветер шелестел листьями. Неужели истории трактирщика были ложью? Начав всерьез об этом думать, я чуть не пропустил появление нового звука – хруста сучьев. Хочу заметить, довольно многочисленного. Этот звук все приближался, пока не прекратился, дойдя примерно до края поляны. После чего эти шумные ребята начали рассредотачивать силы. «О, они меня окружить хотят!» Ну и славно, я отдам вам первый ход. Мне лишь нужно ввязать Хада поплотнее в бой. Все, что я предпринял в данной ситуации, это незаметно обвел взглядом границу поляны. Мертвец не заметил нас. Это отличный шанс. Должно быть, так сейчас думает моя цель. Изначально святые рыцари, такие как Хада, нужны были для того, чтобы сражаться с ужасными демонами Галлии. Но по сравнению со своим братом Рафалем, Хада похож на комнатное растение. Иначе говоря, несмотря на мощное тело, второй сын семьи Бурикс был редкостным трусом. Он никогда не вступит в сражение, если на 100% не будет уверен в своей победе. За 5 лет службы на Буриксов я хорошо изучил повадки их детей. Используя, как ему кажется, легкую победу над Личом, он хочет получить авторитет и заслуги, которые защитят его от отправки в Галлию. У него не было обычного для с святых рыцарей стремления стать сильнее. Все, чего он хочет, использовать статус семьи, чтобы купаться во власти и роскоши. Хотя, это довольно-таки нормально для Бурикса. Фейт, кажется, они начинают. Ага, я тоже это заметил. Подтверждая сказанное, враги сделали свой ход. Справа и позади себя я слышал скрипт натянутых луков. Спасибо обострению чувств, которое вызвало то, что я наполовину погрузился в голод. Как только я услышал звук спуска тетивы, то отскочил со своего прежнего местоположения. В итоге, несколько стрел было потрачено моими врагами впустую. Ахаха, я прямо кожей чувствовал, как те, кто сейчас находятся в засаде, были удивлены моим маневром. Приземлившись на землю, я обнажил жадность. Начинаем? Нет, давай еще чуть-чуть подождем. «Если я не сделаю следующий ход, то Хада, безусловно, сделает». Даже если их неожиданная атака провалилась, у них до сих пор было численное преимущество, так что ему не о чем беспокоиться. Ведь нападать толпой – твой любимый стиль. «Давай, Хада, ты ведь не можешь не поддаться такому искушению». Словно услышав мои мысли, вокруг меня начали появляться люди. Если считать с Хада, одетым в серебряную броню, их было 15. Скорее всего, это наемники его семьи. Что удивительно, каждый из этих персонажей направил на меня свое оружие с одинаковой гаденькой улыбочкой на лице. Решив им подыграть, я напустил на себя показную тревогу. Теперь Хада окончательно поверил, что эта битва останется за ним. Господин Хада, если верить слухам, это и есть ужасный лич мертвец. Его внешность также соответствует нашей информации, но мы смогли поймать его в ловушку. Ты прав! Мы не какие-то там воины, охотящиеся ради наживы. Мы, избранные. Я, святой рыцарь, любимец Бога. Разве может жалкий монстр выдержать мое присутствие? Даже знаменитый мертвец трясется в ужасе. Все верно. Лишь такой святой рыцарь, как вы, может одним только взглядом заставить бояться даже Лича. Ахахаха, а чего ты еще ожидал? Болтай, болтай. Кажется, я великолепно сыграл свою роль. Этот придурок с удовольствием запрыгнул на мой крючок. Эти пять лет буриксы как следует заботились обо мне. И сейчас ты полностью в моих руках. Так, нужно успокоиться. Злорадство в данной ситуации лишь навредит. Сейчас хада у меня как на ладони, и я не могу позволить себе упустить этот шанс. Для начала избавимся от посторонних. Когда я уже собирался сбросить с себя образ и воспользоваться жадностью, один парень из массовки попытался выслужиться перед командиром. «Господин Хада, позвольте мне разобраться с мертвецом. Вам не стоит им орать о него в свои руки». «Да, ты прав. Можешь идти». «Тогда, с вашего позволения». «Парень, ты серьезно? Ну что же, давай, посмотрим, как у тебя это получится». «Задействовав полную силу своих характеристик, я возник перед этим лизоблюдом и направил свой кулак ему в лицо. Прежде чем парень понял, что драка началась, я уже подкорректировал его физиономию и отправил лететь до ближайшего дерева. Сказать, что Хада офигел, это ничего не сказать. Но стоит отдать ему должное, он быстро взял чувства под контроль и напал на меня с оставшимися людьми. Я использовал только левую руку, когда правая с зажатым в ней жадностью была опущена. Моя цель – хада. Смерть остальных мне ни к чему. Однако я должен вывести их из строя, поэтому использовал чун дзинь, чтобы сломать им кости. Одному сломал руку, другому – ногу, а кому-то – челюсть. С моими характеристиками мне вообще не стоит беспокоиться о том, что у меня нет реального опыта в боевых искусствах. Я продолжал использовать чун-дзынь направо и налево, и в итоге вскоре все подчиненные хада растянулись на земле, корчась от боли. Мечи, которые они крепко сжимали в своих руках, теперь бесполезными железками валялись рядом с ними. На ногах стоял лишь я и Хада. Причем последний делал это с явным трудом, дыша так же тяжело, как рыба, которую вытащили из воды. Когда я начал приближаться к нему, он кинулся распихивать своих солдат. «Что вы творите? А ну встали и продолжили сражаться! Вы все должны защищать святого рыцаря, меня!» «Ого!» Одного из тех, кто лежал на земле, Хада все же удалось достаточно мотивировать. Парень даже на ноги встал и собирался броситься в бой. Правда, весь его боевой настрой как ветром сдуло после того, как я приставил меч к его горлу. Похоже, парень был не очень-то лоялен к семье Бурикс, так как сразу пустился на утек. «Эй ты! Не смей убегать! Я Хада Бурикс!» Но лишь свист ветра был ему ответом. Независимо от того, что кричал Хада, его уже бывший подчиненный не реагировал. «Похоже, ты плохо их воспитал, второй сын. Что же теперь станет с твоими амбициями?» «Чёрт, ты! Ты смеешься надо мной? Я не прощу тебя! Ты, паршивый монстр!» Размахивая золотым мечом, Хада пошел в атаку. Хм, его сила достойна похвалы, однако колени дрожат. «Он боится меня? Или это боевой мандраж?» «В любом случае, сейчас мы это выясним. Нас осталось двое, а значит, никто помешать мне не сможет». Я медленно снял капюшон, а затем и маску с лица. В тот момент, когда он узнал меня, его лицо исказило гримаса ужаса. «Не может быть! Как мусор вроде тебя может иметь такую силу?» Вот такого хода точно не ожидал. Он начал отступать, а я пошел на сближение. «У меня нет причин отвечать тебе». Кроме того, я хочу, чтобы ты ответил на пару моих вопросов. Ха, что ты мелешь, падаль? аха ха ха и что же ты мне сделаешь, если я не отвечу? Ответишь и умрешь быстро. В противном случае я буду тебя пытать, пока не скажешь что что мне нужно. Как-то так. Да ты в край оборзел. Я, Хада, второй сын в семье Бурикс. Что ты мне можешь сделать? Хорошо, опустим треп. Покажи же мне свою прославленную мощь, господин святой рыцарь. Я лихо закрутил меч и двинулся вперед. Если я позволю тебе и дальше жить, ты можешь стать проблемой для Рокси. Поэтому, узнав все, что мне нужно, я убью тебя. Скорее всего, Рокси будет расстроена после того, как я расскажу ей про то, что он замышляет. Но у меня нет выбора. Кости брошены, и мне некуда отступать. Глава 23. Второй ранг. Я медленно приближался к Хада, указывая в его сторону кончиком меча и активируя оценку. Хада Бурикс, уровень 30, выносливость 165 600, физическая сила 197 600, магия 138 400. дух 150 900, ловкость 167 800, навыки, владение святым мечом, повышение физической силы большое. И все-таки звание святого рыцаря ему дали не только из-за происхождения. В какой-то степени он очень силен, но не настолько, как венец, который недавно был мною съеден. Сейчас мои характеристики раза в два выше, чем у хада, так что нас с ним даже сравнивать нельзя. А что насчет его навыков? Что такое повышение физической силы, я знаю, а вот второй может представлять опасность. Нужно проверить. Владение святым мечом увеличивает урон, наносимый святыми мечами. Можно использовать высокоуровневый навык «Святой крест». А, ну да, они, собственно говоря, и зовут себя святыми рыцарями, потому что обладают этим навыком. Говорят, что секреты создания этих мечей никогда не выходили за пределы оружейного района столицы, поэтому просто невозможно создать подделку. Еще говорят, что каждый такой меч куют из невероятно драгоценного металла, а рихалка для каждого рыцаря индивидуально. Ну, это все слухи, которые я слышал в трактире, поэтому я не знаю, что из этого правда. В любом случае, мне такой никогда не светил, что бы я ни сделал. Это же все-таки святой меч. Даже интересно, как это сокровище будет держаться против жадности, которого я купил за две серебрухи. Ну что, жадность, сможем ли мы потягаться с его мечом? Даже думать не смей, что я могу уступить какому-то жалкому святому мечу. Кажется, я задел его за живое. Ну, поскольку ты так говоришь, почему бы нам не начать? Все это время мой меч ходил из стороны в сторону. Наконец я зафиксировал его где-то на уровне торса и побежал на хада. Этот парень рассмеялся, как будто я поступал так, как он и ожидал. «Идиот, несущийся в лоб, ты хотя бы слышал о стратегии?» Вот почему меня раздражают всякие безродные насекомые. Эти оскорбления, я к ним так давно привык, что просто не обратил внимания на сказанные им слова. Его святой меч засветился, после этого земля, по которой я бежал, тоже начала светиться. Это секретный навык моего меча, святой крест, очищающий свет, который от тебя не оставит даже пылинки. Ахахаха! Я почувствовал концентрацию невероятной мощи под своими ногами. «Если я попаду под этот навык, могу очень серьезно пострадать. И на этом вся опасность навыка иссякла. Он настолько долго активируется, что я чуть зевать не начал. Так как никакого желания попадать под него у меня не было, я оттолкнулся от земли и высоко прыгнул. Одним прыжком я перепрыгнул в зону поражения навыка и приземлился перед Хада». «Это очень медленно. Ты должен был ее потренировать перед этим боем». «Какого?» «Этот святой рыцарь должен защищать наше королевство, но он так слаб. Я не слабее его. Нет, погодите. Если это был его козырь, то я его слишком переоценил. Я куда сильнее его. Как только его план рухнул, он прервал активацию навыка и рубанул на наотмашь, чтобы отогнать меня. Вот оно. Давай проверим, не были ли слова жадности пустым трепом. Я встретил рубящую атаку хада своим собственным косым рощерком». Как итог, по лесу пронёсся отчётливый металлический ляск. Не может быть! Мой святой меч! Половинка его святого меча выписывала красочные пируэты в воздухе. Утратив предмет своей гордости, Бурикс был явно потрясён. Я схватил эту половинку левой рукой и потом со всего маху всадил ему в правое плечо. Так ты переживаешь за свой меч? Вот, возвращаю. А-а! Крик этого благородного ублюдка был настолько громким, что мог разбудить всех хоп-гоблинов в лесу. Хада, который не привык испытывать боль, упал на колени, отчаянно пытаясь вытащить обломок меча, застрявший в его теле. «Нет, малыш, пока рано вставать на колени. Я только начал». Переложив жадность в левую руку, я сделал шаг вперед. «Хада, святому рыцарю не подобает стоять на коленях. Поднимайся!» Я схватил Хада за шею и поднял его над землей. Кажется, он уже потерял волю к сражению. Парень дергался и извивался, пытаясь вырваться, но все его потуги были жалкие и напрасны. О, а давай-ка я преподам тебе так любимые тобой уроки. Строптивая собака должна быть жестоко наказана. На протяжении пяти лет службы я ежедневно получал наставления от семьи Бурикс. Они учили меня, что нужно делать, чтобы заставить людей валяться у твоих ног. Мое тело до сих пор помнит эти уроки. Ну что же, пришло время вернуть их все. При, сту, пим. Может, пога. Давай, 100. Сто... Нет. Я бежал через лес на максимальной скорости, держа Хада перед собой. Ох, на пути большие деревья. Хорошо, что у меня есть большой и сильный господин святой рыцарь в качестве живого щита. Я бежал и бежал, врезаясь этой тушей в каждое мало-мальски большое дерево на своем пути. От дерева к дереву этот парень все меньше походил на прекрасного святого рыцаря, и все больше на мясную котлету. Когда я, наконец, сделал круг и вернулся на поляну, лицо выглядела так, что им бы даже гоблинши побрезговали. «Остановись! П Пожалуйста!» «Что я слышу? А как же те, с кем ты обращался подобно червям? Они тоже умоляли тебя остановиться, но ты этого не делал!» Я сам таким образом несколько раз оказывался при смерти. А теперь, когда мы поменялись ролями, ты думаешь, что сможешь так легко отделаться? Мое сознание затопило ярость. Я что есть мочи подбросил эту скотину вверх и холодным голосом произнес. Жадность, три выстрела. Бери треть моих характеристик. Мать моя, кузнец! Это Новый год? Но я думал, он нам живой пока нужен был. Ты прав. Именно поэтому я позволю тебе выбрать цели. «Сделаешь?» «Да ты меня засмущал, напарник! Сделаю все в лучшем виде!» Черный лук поглотил треть моих сил и изменил форму на более зловещую. И это оружие станет судить Хада. Три черных луча вылетели из лука и пронзили падающее тело насквозь, растворившись после этого в небе. Через секунду посреди поляны раздался глухой звук. Придя туда, я обнаружил Хада, лишенного правой ноги и обеих рук, «Несмотря на это, жизненная сила святого рыцаря уже начала восстановление и прекратила кровотечение. Думаю, теперь он готов к допросу, иначе я просто замучаю его до смерти». Я успокоился и стал спокойнее говорить с Хада, а тот в свою очередь наконец осознал ситуацию и послушно поведал мне все, что я хотел. Для начала Рафаль и Мемир около трех месяцев назад ушли из города и еще не вернулись. Жаль. А теперь, что касается Рокси и того, почему у нее было странное выражение лица после возвращения из замка сегодня. Об этом мне тоже поведает святой рыцарь. Зря. Услышав ответ, я опять чуть не сорвался и не раздавил его голову, как гнилой овощ. Без сомнения, она завтра отправляется в Галлию. Почему? Зачем ей это нужно? Небесный дракон в Галии в настоящее время разгуливает за ее пределами. Сейчас армия и так сдерживает огромную волну монстров, но им нужен святой рыцарь, который будет драться с драконом. Никто не хотел умирать, но кого-то точно нужно было принести в жертву, чтобы монстры не вторглись в королевство. И на эту роль выбрали Рокси? Значит, вот для чего в ту ночь собирали все святые рыцари, кроме Рокси. Это просто-напросто был сбор по выбору жертвенной овечки. Рафаль давно точит зуб на Рокси, это не новость. Но теперь, когда ее отец умер в Галлии, у этого подонка просто развязались руки. Отец Рокси был очень влиятельной личностью среди святых рыцарей. Но идеально исполняя свой долг по защите людей, он не давал остальным святым рыцарям возможности творить, что им вздумается. А сейчас он умер, и былые обиды вспыхнули с новой силой. Не желая упускать такой шанс, они отправляют Рокси в Галлию, а во время ее отсутствия собираются вычеркнуть семью Харт из истории королевства. Рокси спокойно согласилась. Больше было похоже на то, что у нее просто не было выбора. Против нее объединились все святые рыцари столицы. В тот день, когда Рокси отправилась в замок, все уже было предрешено. Ее соратники, святые рыцари, просто-напросто сказали этой девочке сгинуть в Галии. После того, как Рокси вернулась в особняк, когда я вспомнил выражение, которое было у нее перед надгробием отца, я почувствовал что-то неладное. И теперь я знаю, что это было не просто глупое воображение. Она сказала, что если ее жизнь спасет людей этого королевства, то с радостью ее отдаст. Пусть я и недолго пробыл ее слугой, но с уверенностью могу сказать, что даже если ее заставят пожертвовать своей жизнью, она никогда не откажется. И так как это сговор всех святых рыцарей, я сомневаюсь, что смогу решить эту проблему. Пока я молча смотрел в небо, Хада начал жалобный скулёж. «Я сказал тебе все, что ты хотел, поэтому можешь оставить меня в живых. Я обещаю, я изменюсь. Я начну помогать людям. Так что, пожалуйста, пожалуйста». Чистое, очень чистое небо. Его слова ничего не стоят. Это просто попытка спасти свою жалкую жизнь. Жадность устремился вниз. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 165 600, физическая сила плюс 197 600, магия плюс 138 400, дух плюс 150 900, ловкость плюс 167 800. Добавлено, владение святым мечом, повышение физической силы большое. Душа Хада была на удивление вкусной, хоть и не дотягивала до предвестника скорби. Думаю, этого достаточно, чтобы насытить обжорство на какое-то время. У меня аж слюнки потекли. Глянув вниз на холодный труп, я сам почувствовал холод где-то внутри себя. В этот момент со мной заговорил жадность. «Все нормально? К слову, второй ранг может быть разблокирован. Что скажешь?» «Да, разблокируй, пожалуйста». «Ты сегодня необычайно щедрый. Что случилось?» «Учитывая, сколько очков и характеристик я получил от хада, то думаю, все будет нормально». Услышав это, жадность начал неистово хохотать. Отсмеявшись, он продолжил. «Тогда прошу любить и жаловать». Когда черный меч начал мерцать, я почувствовал, что силы покидают меня. «Это коса». И она была не маленькой. Ее размер был немного больше меня самого в полный рост. Вот и форма второго ранга – коса. Это проклятое оружие может рассечь что угодно. После второго пробуждения жадности, мои характеристики снова вернулись к первоначальному виду. Фейд Грейфит, уровень 1, выносливость – 121, физическая сила – 151, магия – 101, дух – 101, ловкость – 131. Навыки, обжорство, оценка, чтение разума, сокрытие, ночное видение, боевые искусства, владение одноручным мечом, владение двуручным мечом, владение святым мечом, повышение физической силы малое, среднее, большое, повышение выносливости малое, среднее, повышение ловкости среднее, регенерация. Глава 24. Отбытие. Благодаря поглощению души Хада, я смог избежать окончательного падения в голод, и мой красный глаз вернулся к своему обычному цвету. Фух, я больше не должен носить эту дурацкую глазную повязку и молоть чушь про травму каждому знакомому. Сегодняшнее убийство. Совершив это, я почувствовал, как несколько цепей, которые сковывали мою душу, были разорваны. Но только несколько, ведь где брат и сестра Хада, я пока не знаю. Но то, что гложит меня сейчас сильнее всего – Рокси и ее путешествие в Галлию. Скорее всего, об этом знают только пару слуг в столичном особняке. И то, это скорее всего те, кто главенствует над остальными слугами. К примеру, я этого не знал, и это очень сильно меня задело. Хотя, а смысл мне об этом было говорить? Что в этой ситуации я мог бы изменить? Скорее всего, Рокси сделала это ради других, чтобы другие не начали волноваться. По пути в особняк я убил несколько гоблинов, чтобы хоть как-то восполнить потерянные характеристики. И вот, когда я уже скрылся за высокими стенами столицы, внезапно заговорил жадность. «Ты хочешь, чтобы люди тебе доверились, но скрываешь от них свою истинную суть. Ты довольно надменен». «Хватит». «Да ну, просто расскажи им, ведь это пустяк». Я попросил заткнуться. Люди, идущие поблизости, отшатнулись и стали смотреть на меня с подозрением. Похоже, я сказал последнюю фразу громче, чем требовалось. Смутившись, я поспешил к особняку. Прокравшись во тьме, через первый этаж я вернулся в свою комнату. Очутившись здесь, я положил жадность на тумбочку, а сам плюхнулся на рядом стоящую кровать. Странно, но даже потратив полночи на разбирательство со своим прошлым, я не чувствую усталости. В моей голове сотнями маленьких насекомых роились неприятные мысли относительно Рокси и всей ситуации в целом. Фейт, хочешь, поведаю тебе маленькую тайну. Первоклассный воин может заставить себя отдыхать в любое время и в любом месте. То, что твои собственные мысли мешают тебе спать, делают тебя третисортным неудачником. Что тебя гложет? Я, конечно, не испытываю эмоций, но ты все еще мой владелец. Отвали. «О, так ты не превратился в мямлю? Похвально! Кстати, снаружи какое-то оживление наблюдается!» Я был так зациклен на себе, что не заметил, как уже расцвело. Снаружи раздавали звуки шагов, и их было явно немало. Такое и правда не характерно для этого особняка. И на ум мне приходит только одна причина. Другие слуги узнали о Рокси. Я подскочил с кровати и вышел из комнаты. Как только я очутился снаружи, то первым делом почувствовал гнетущую атмосферу и увидел скорбь в глазах людей. Слившись с толпой, я пошел вместе с остальными слугами во двор особняка. Там стояла Рокси, и она была окружена людьми. Почти все, кто стоял возле нее, не мог сдержать слез. Девушка заметила меня и тут же окликнула. «Фейт, доброе утро!» «Госпожа, что тут происходит?» «Ну что я мелю?» «Конечно, я знаю, что происходит!» Сегодня утром прибыл приказ о моем немедленном отправлении в Галию. И это большая честь. Ага, как же, этим утром. Ты знала это давно и не говорила никому, чтобы предотвратить восстание своих слуг. Простой народ слишком любит семью Харт. И большая часть этого чувства была направлена на Рокси Харт, нынешнюю главу семьи. Пытаясь скрыть свои истинные чувства, я медленно проговорил. Но Галия сейчас очень неспокойное местечко. «Даже ваш отец?» «Да, ты прав, но там, где не справился мой отец, справлюсь я». «Как долго вы пробудете в Галлии?» «Поскольку сейчас там действительно не очень спокойно, то самое меньшее – три года. Это обычный срок службы там». «Нет, нет, нет! Это слишком долго! За такой большой промежуток времени святой дракон точно успеет напасть, и Рокси умрёт». Что можно противопоставить стихийному бедствию, которое убивает, даже не обращая на это внимания? И даже не важно, будь то крестьянин или святой рыцарь. Не нужно делать такое лицо, со мной все будет в порядке. Кроме того, я хочу, чтобы Фейт остался здесь, пока меня нет. Так ты не попадешь снова в лапы семьи Бурикс. Я тоже. Что, Фейт? Я не могу этого сказать. Я не могу признаться, что я монстр с навыком обжорства. Я тот, кто может поглощать души убитых врагов, чтобы превратить их в свою силу. Тот, кто идет против правил, установленных Богом. Для всего этого мира я – воплощение греха и ереси. Узная она об этом и точно откажется от меня. Зная это, я не мог заставить свой род пошевелиться. Не получив ответа, Рокси вернулась к остальным. А я? Я не могу вернуть ее. Я могу лишь видеть, как она все отдаляется от меня». «Фейт, давай встретимся снова когда-нибудь». «Да, хорошо. Удачи». В конце концов, Рокси покинула особняк и отправилась в военный район, чтобы присоединиться к своим людям. Как и все слуги этого дома, я провожал ее взглядом, пока она окончательно не скрылась с наших глаз. Не замечая все еще толпящихся снаружи слуг, я вернулся в свою комнату. Жадность все еще был там, где я его оставил. Мне нужно было собраться, но так как меч, маска, плащ и два комплекта одежды составляли все мое богатство, это не заняло много времени. Когда же я взял в руки жадность, то услышал. Итак, ты принял решение. Да, я отправлюсь за ней, но не как слуга семьи Харт, а как обычный воин. Ясно. Когда я вышел из комнаты, там стояла моя начальница, главная горничная. В руках она держала какой-то свиток. Фейт, возьми это. Это твое рекомендательное письмо, дающее право работать на этой территории. Его подготовила лично госпожа. Ага, о нем и Рокси недавно упоминала, но теперь в нем отпала необходимость. Прошу прощения, но я не могу его взять. Я собираюсь покинуть особняк и стать воином. Я показал ей на меч, притороченный к моей талии. Но разве твое тело подходит для этого? Как с таким телом ты собираешься стать воином? Вот, возьми деньги и больше ни слова. Но я продолжал отказываться. В итоге девушка сдалась и достала из нагрудного кармана пять золотых монет. Я не могу заставить тебя и переубедить тоже не могу. Поэтому вот то, что ты заработал на сегодняшний день, плюс пенсионные. Используй их с умом. Спасибо за то, что заботились обо мне. Я буду осторожен. Поскольку денег у меня немного, это золото решило сразу несколько моих проблем. Я поблагодарил свою начальницу, а потом и простился. По дороге я встретил своего наставника в садоводстве. Он сердито вопил. «Ах ты, глупый ученик!» «Похоже, он действительно хотел сделать из меня своего преемника». Прощаясь, наставник тихо сказал. «Если передумаешь, я все еще буду ждать». Напоследок я низко поклонился особняку и начал свое новое путешествие. Первым делом я посетил торговый квартал, чтобы купить немного долго хранящихся продуктов. Я все-таки много ем. О, точно, мне кое-где еще нужно показать свое лицо. В трактире, где я часто выпивал. Если я этого не сделаю, трактирщик снова подумает, что я умер и будет ставить на мое место поминальный цветок. Я остановился перед зданием. Ну да, еще рано и трактир пока закрыт. Пока я думал, что пришел не вовремя, снаружи показался сам хозяин трактира. «Оу, ты рановато! Мы пока закрыты!» «Не то! Я пришел попрощаться!» Услышав это, трактирщик был обескуражен, а потом он снова скрылся в глубине трактира. «Ну и куда ты свалил?» По прошествии какого-то времени он вернулся с бутылкой вина. «Это мой прощальный подарок! Вино, которое ты постоянно заказываешь! Оно ведь твое любимое, да?» Я тут же рассмеялся. Я заказывал эту дрянь не потому, что она мне нравилась, и трактирщик это прекрасно знал. Шутка зачтена. Приходи еще. Буду рад принести тебе чего-нибудь еще, кроме этого пойла. Да, большое спасибо. Полученную бутылку я также засунул в сумку. Боже, она сейчас лопнет. Попрощавшись и с этим местом, я покинул торговый квартал. Отсюда я на повозке отправлюсь в Галию. Стоя здесь, я испытываю легкое чувство ностальгии. Тележки движутся туда-сюда, воины создают группы для охоты на гоблинов. Сколько же всего произошло с тех пор, когда я точно так же стоял с жадностью возле этих самых ворот? Закончив процедуру регистрации, я оглянулся на замок. Все началось с того, что жалкий привратник добил раненого вора. А теперь я еду в Галлию, место, из которого вышли монстры всего мира. Скажи кому, что я был привратником, и надо мной рассмеются. Дорогие пассажиры! Экипаж скоро отправляется. Вот я и покидаю королевскую столицу. Это место связано как с плохими, так и с хорошими воспоминаниями. Однажды я снова вернусь сюда, а до тех пор прощай.